пусть не приходить, но хоть объявляться, чтобы близкие не сходили с ума от волнения и не искали по подворотням, милициям и моргам. Но домой он на всякий случай позвонил и ничего нового не услышал. Нина Максимовна тоже тревожилась, правда, по несколько иному поводу. «Сынок, приезжай, пожалуйста», – жалобно попросила она. «Я боюсь, если Лариса...» «Такой себе позволяет, то я могу представить, в каком состоянии она явится домой. Я боюсь оставаться с ней одна». Конечно, мать думала только о том, что будет, когда невестка вернется домой, а Ритру было все равно, что будет, лишь бы вернулась наконец, лишь бы нашлась или хотя бы позвонила». Надо ехать в мастерскую, открывать дверь своим ключом и смотреть, что там и как. Может быть, Ларка с дуру предознулась и теперь лежит там одна, без сознания, и некому ей помочь. Эта мысль приходила ему в голову неоднократно в течение всего дня, и Риттер уже брался за пальто, собираясь ехать, но вспоминал отвратительную картину, которую увидел, когда неожиданно нагрянул в мастерскую вместе с Анитой и снова... Вешал пальто в шкаф и возвращался в кабинет. Нет, не готов он столкнуться с этим еще раз. А ведь, может быть, и кое-что похуже. Например, не одна партнерша, а несколько. Или свальный грех, разнузнанная оргия. Зачем ему это видеть? Достаточно того, что он вполне допускает. Это может быть». Он понимает, почему это происходит, и знает, кто в этом виноват. Не Ларка, а он сам. Он не сделал все возможное, чтобы ей помочь. А сама себе, над дурочка, может помочь только таким вот идиотским способом, подхлестывая воображение и испытывая на прочность эмоции. Но вдруг с ней беда, и она нуждается в помощи. «Надо ехать», — твердил себе Ритер, быстро проталкиваясь сквозь толпу гостей, машинально раскланиваясь со знакомыми. Надо ехать. Он подойдет к двери и послушает. Если там шум и веселье, значит, с женой все в относительном порядке. Он тихонько развернется и уйдет. Если там тишина, он осторожно откроет дверь и войдет. Он только посмотрит. Он не станет устраивать сцены, не будет никого выгонять, не начнет орать и махать руками. Ему только нужно убедиться, что Лара не нуждается в помощи, что она жива. Он даже постарается, чтобы его никто не заметил. Он только убедится, успокоится и тут же уйдет. А если ее нет в мастерской, что тогда делать? По длинному коридору мимо ресторанов и бутиков Риттер шагал в гардероб, продолжая автоматически отвечать на приветствие и пожимать руки. Впереди мелькнул знакомый костюм — Любаша. Он догнал ее уже в гардеробе, когда... Люба судорожно просовывал руки в рукава длинного плаща. Ты уходишь? удивился он. Ты тоже, сквозь зубы ответила она, не глядя на него. У меня срочные дела, зачем-то начал оправдываться он. И потом я все-таки гость, это не мой праздник, а ты работаешь в планете. Я работаю матерью, и у меня маленькие дети. Люба выглядела не то встревоженной, не то сердитой. Ритер не разобрал. Но ему и не хотелось сейчас уникать, у него свои проблемы, с ними бы разобраться, а Любашина настроение само как-нибудь наладится. К выходу они шли вместе и не сказали друг другу ни слова, пока не оказались на крыльце гостиницы. Риттер позвонил водителю и велел подъезжать к входу. «Где твоя машина?» Он там, Люба показала куда-то в сторону. Счастливо тебе, передавай привет Нине, Максимовне и Ларисе». «Спасибо передам». Спустившись по ступенькам, Люба обернулась, помахала ему рукой и улыбнулась, как-то жалко и потерянно. Валерий помахал в ответ и долго смотрел, как она идет к машине своей новой походкой, тяжелой.